Глава тридцать пятая. «Да, очень похоже», – пробормотала, размешивая найденной и тщательно очищенной веточкой густую желтоватую жидкость. «Кам, принеси, пожалуйста, кусок железа. Можно гвоздь. Еще нужна доска и кисть. Ты хочешь покрыть их этим маслом? Доска будет грязная и жирная», – проговорил муж, не справившись с любопытством и отправившись за мной. Рядом с ним стоял гран, время от времени морщил нос и что-то бурчал. «Проверим», – задумчиво протянула, поглядывая на уже выложенную для просушки веточку. «Впервые я узнала об уникальном свойстве ценнейшего масла, когда к нам в мастерскую на реставрацию доставили дорогой старинный рояль. Одна из его ног была беспощадно порублена, и от нас требовалось восстановить былую красоту. Но как мы ни бились, не могли подобрать лак, идеально подходящий к тому, что был ранее». Тогда-то, перелопатив тону информации, я и Галку узнали о тунге – масленичном дереве, которое было известно еще в Древнем Китае. Цветущий тунг отдаленно напоминал вишню или сливу, но это только внешнее сходство». Весной усыпан довольно крупными белыми лепестками с кирпично-красными прожилками цветами, а осенью с деревьев собирают почти черные величину с небольшой яблоко плоды, в семенах которых и содержится тунговое масло. А Вот это масло и дает уникальные по своему качеству пленки, прочные, эластичные, долговечные, а значит отличающиеся большой водостойкостью. И одной из самых быстросохнущих. Еще в древности им пропитывали деревянные корабли, что значительно продлевало срок их службы. Лак из масляного дерева не боится воздействия ветру, воды, солей и даже кислоты. Металл, обработанный тонговым лаком, будет надежно защищен от коррозии, а дерево от воздействия грибка и намокания. Самая дорогая мебель и лучшие рояли мира обрабатываются тонговым лаком. В очередной наш отпуск мы даже съездили в место, где растут эти деревья. В минувшие времена их немало было в Абхазии и Грузии. Работали заводы, которых добывали это ценнейшее и уникальное масло. Сейчас, конечно, многое разрушено, но местные жители еще помнят и рассказывают за чашечкой кофе, что маслом пропитывали авиационную фанеру для самолетов. Изготавливали водонепроницаемые ткани, клеенки, линолеум, мыло, свечи и даже производили медицинские препараты. Масло тунга использовали как смазочное для машин, а также в качестве бездымного горючего для ламп и котельного топлива. А старик, пасущий на лугу двух белоснежных с круглыми боками коз, поведал нам с подругой, что войну сладкими на вкус плодами угощали фашистов. «Елена?» На краю сознания услышала обеспокоенный голос мужа, который прервал мои воспоминания. «Ты в порядке?» «Да, все хорошо, просто задумалась». Успокаивающе улыбнулась Аластру, бегло осмотрелась. «Кам ты уже вернулся?» «Давно», — хмыкнул воин, подав мне железную пластинку и кусок доски. Судя по виду, некогда это было частью забора. «Эти подойдут?» «Да, отлично. А кисть?» «Держи». Сунул мне в руки растрепанную и повидавшую жизнь кисть Гран, предложив «давай я намажу». «Давай», кивнула, скрестив пальцы на руках и на всякий случай на ногах скомандовала, начиная с железа. Когда все испытуемые были покрыты маслом, Гран поставил их сушиться на две наскоро полки. Бутылку, надеюсь, с ценной жидкостью, Кам плотно закрыл пробкой. Мы, наконец, разбрелись каждый в свою сторону. Гран и Кам отправились в казарму, а я и Аластер в замок. «Елена, глянь, что Айли умеет!» Прокричала Нета, шустро сбежав по ступеньках, чуть не сбила меня с ног. «Это же ферсонское кружево! Да за него эрсами платят!» Гессер не видел своего счастья. Хмыкнула, украдкой покосившись на мужа, но Аластер, видимо, не особо впечатлился небольшим ажурным платком. «Меня бабка втайне учила. Искусство давно утеряно, и знают о нем только избранные», — пояснила девушка, спустившаяся следом за неттой. «Гессер не знал?» — догадалась я, заметив луковую улыбку на лице Айли. «Он не спрашивал», — хмыкнула та, равнодушно пожав плечами. «А потом я не захотела рассказывать. А Рона и Юна где?» «Юна в комнате убирает. Ей Лейд вызвался помочь. А Рона ушла на кухню». «И мы, наверное, туда сходим?» спросила молчаливого мужа, который настороженно посматривал на своих жен. «Ты иди, а я в кабинет». «Ладно», кивнула, не особенно настаивая. «Без мужчин с девочками можно вдоволь посплетничать». На кухне, кроме фенолы и корты, с важным сосредоточенным видом хозяйничала Рона, что-то замешивая в огромной чашке. «Госпожа, а как это?» воскликнула кухарка, рванула ко мне, видимо, за спасением. «Это же что?» Они все были тут, были и пока еще побудут. Идти им некуда. Вот гад, чтобы его колсы драли! – рыкнула грозная кухарка, сложив руки на своей могучей груди, уверенно заявила. Вот знала, что его светлость дурной человек, все равно согласилась работать в замке. А еще он старых хрыч. Ничего, госпожа, я уже клич кинула и зловим подлого мыша. Хорошо, Финова. Быстро согласилась с разбушевавшейся женщиной. Вспомнив невольную оговорку кухарки, тут же спросила. «А может, ты совет дашь? Кого в замок на службу взять? Платить за труд, аластер будет. А нам помощники нужны. Сама видишь, сколько работы предстоит». «Это я всегда рада помочь», — довольно улыбнулась Фенула. «Госпожи все ладно, только вот эти худенькие больно. Ну ничего, откормим». А Рона вот и с тестом управляется ловко, хорошая хозяйка. Вот отлично, довольно протянула, не обращая внимания на некую фамильярность женщины. Сейчас не до реверансов. В замке бардак, у мужа горем, слуг нет, а во дворе полно воинов. Елена, я здесь немного похозяйничаю, смущенно спросила Рона, поднимая из чашки внушительного размера шартиста. Соскучилась. «Да, конечно», — махнула рукой, радуясь, что не мне это приходится делать. Обратилась к кухарке. «Финула, мужиков накормила. А мы когда ужинать будем?» «Те, что в замке ходили, кормила. Остальные сами себе похлебку варили. Так его светлость приказал. Ужин, если скажете, сейчас подам». «Желаю», — кивнула без особого энтузиазма. «День был настолько тяжелым и насыщенным, что аппетита совершенно не было. Но мужа надо кормить, поэтому проговорила». «Я Аластера в столовую приглашу, а Корта пусть отнесет туда тарелки и то, чем ты нас сегодня будешь почивать. «Похлебка», — хмыкнула Финула, чуть скривившись. «Мясо до да крупа тонко остались». «Знаю, Аластер скоро решит этот вопрос». «Ужинали вдвоем?» Девчонки задержались на кухне, решив поболтать и помочь с приготовлением любимого блюда семьи Роны Буркузы. «Для меня это было что-то похожее на пельмени, суть одна». Предварительно обжаренный фарш утрамбовывали в открытые с одной стороны трубочки из тонкого бездрожжевого теста. Затем, со слов Роны, эти трубочки плотно укладывают в сковороду, открытой стороной вверх, припускают в бульоне с водой, а затем обжаривают. Должно быть очень вкусно, но ждать готового блюда сил совсем не было. Авастер тоже вялок работал ложкой, и вид имел глубоко задумчивый. Так и не доев похлюбку, мы будто два старичка пошаркали на второй этаж, быстро привели себя в порядок и рухнули на кровать, словно подкошенные. Уткнувшись носом в грудь мужа, пожелав друг другу доброй ночи, я стоила закрыть глаза, отключилась. И в этот раз сопение Аластера, жар его тела, тяжелые руки, которые обычно придавливали меня к кровати, совершенно не беспокоили».